Глава 33 «Ты с ума сошла?» От возмущения у Доры даже очки с носа свалились, и она на пару мгновений исчезла с экрана ноутбука. Наклонилась поднять. Снова появилась, немного растрепанная и забавно свирепая. Очки были на месте, только чуть кривовато сидели. Дора поправила их и безапелляционным тоном заявила. «И думать не смей в этой убогой хламиде туда заявиться!» «Где ты вообще ее откопала?» «В магазине, где же еще?» – пожала плечами Алина, рассматривая лежащее на кровати платье. «Вполне приличное, кстати, платье, с учетом его стоимости. Ну да, все равно видно, что ткань – дешевый полиэстер. Но расцветка очень приятная, и фасон неплохой. Конечно, принцессой в нем себя чувствовать не будешь, но Алине этого и не хотелось. Ей вообще не хотелось никуда идти». Она намеревалась Новый год встретить с новой семьей, с Дорой и Николасом. Нежданчик прилетел, когда Алина зашла к боссу с отчетом о выполнении его поручения. Заходить в его кабинет для этого, в общем-то, необходимости не было. Дмитрий сам вызвал помощницу. У него как раз Бернье сидел. Совещались по итогам года. Судя по их довольным лицам и бокалам с коньяком, итоги мужчин порадовали. Оба повернулись к вошедшей девушке, и Бернье отсулетовал ей бокалом. — А вот и наша богиня победы, Ника Самофракийская. — Теряюсь в догадках, — невозмутимо уточнила Алина. — Что вы имели в виду, господин Бернье, сравнивая меня с этой скульптурой? Я такая же безголовая? Мужчины рассмеялись. Бернье одобрительно кивнул. — Ну что вы, Ника, вы умница. Димитрису повезло с вами, — повернулся к Кролидису. «Спасибо за приглашение на новогодний ужин. Жена будет рада. Надеюсь, и очаровательная Ника к нам присоединится». Димитрис посмотрел на Нику, пару мгновений помедлил, затем улыбнулся. «Разумеется. Кстати, Ника, ты выполнила мое поручение?» Было очень трудно сохранять невозмутимость. Да, похоже, не особо и удалось. Щеки ощутимо полыхнули. Но Алина честно пыталась. И частично справилась. Голос не дрожал. А избегать взгляда Кролидиса она давно научилась, смотрела обычно чуть выше его глаз, на лоб. Туда и таращилась сейчас, проклиная свои предательские щеки. — Да, господин Кролидис, в выбранном вами ресторане заказан столик на шестерых на 31 декабря с десяти вечера. — Ты приглашена. Он не шутил. — Я... Все, голос тоже поплыл, задрожал, замямлил. Я не могу. Я. У меня другие планы. Ну что вы, Ника, мягко улыбнулся Бернье. Не надо так волноваться. Мы вас не съедим. Вы отлично поработали. Помогли Дмитрису разгрести завалы. По сути, спасли его от печальной участи задохнуться в бумажном сугробе. Ведь спасла же партнер. Ага, кивнул Димитрис с очевидным удовольствием, наблюдая за смущением своего маленького андроида. В общем, Ника. — снова повернулся к девушке Бернье. — Примите как факт. Новый год мы с вами встречаем вместе. Ну что же, пришлось принять этот факт. А куда денешься, если его, факт, перед ее носом возгромоздили и обойти не позволили? Тем же вечером Алина зашла в ближайший от работы магазин одежды и выбрала вот это платье. Долго не выбирала. Если честно, настроения не было. Взяла несколько, примерила, оставила то, что села более-менее по фигуре. С обувью вообще заморачиваться не стала. Зачем? Ботинки у нее вполне изящные, их и под платье надеть можно. Это Алина и озвучила подруге сегодня, во время очередного девишника по скайпу, и показала платье с ботинками. После чего и последовал взрыв возмущения, падение очков, сопение под столом, и вот теперь попытки Доры вразумить названную сестру. — Как тебе такое только в голову пришло? Ты что, старушка? Неужели самой не хочется в новогоднюю ночь хоть немного сказки? — Да какая там сказка? Мне бы в обморок от страха не грохнуться. — Страха? Что может быть страшного в новогодней вечеринке? — Новогодней вечеринке в окружении семейства аллигаторов, — мрачно уточнила Алина. — Это ты о ком? Как-то странно напряженно, что ли? отреагировала Дора. «О кролидисах, кроколидисах, о ком же еще?» Дора искренне заливисто расхохоталась, да так заразительно, что Алина невольно присоединилась. Подружка всхлипывала, махала ладошкой, с привизгом выдавливала сквозь смех. «Кроколидисы! Ой, не могу! А они-то себя королями! кролидисы, А мне и в голову не приходило!» Нахохотавшись до изнеможения, Дора вытерла выступившие от смеха слезы, посмотрела на часы и спохватилась. — Так, заболталась я с тобой. Мне же еще кое-какие договоры надо посмотреть. Да, — Да-да, конечно, иди. Рада была поболтать. Хотелось бы увидеться, конечно. — Обязательно увидимся, причем совсем скоро, — улыбнулась подруга. — Правда? — искренне обрадовалась Алина. — Где? Когда? — У вас во сколько новогодняя вечеринка начинается? — — В десять вечера. — А вы тридцать первого работаете? — Только с утра пару часов, максимум до двенадцати. У нас ведь рождественский круиз сейчас идет на две недели от католического Рождества до православного. Надо все на контроле держать, так что работаем без выходных. — Понятно. Значит так, ты мне позвони тридцать первого, как дома будешь, и я пришлю за тобой машину с водителем. 31-го, как и положено, согласно закону мирового свинства, все пошло не по плану. Хотя нет, все же по плану, но именно по свинскому. На круизном лайнере у семейной парочки бодрых пенсионеров 30-го числа поднялась температура, ухудшилось самочувствие. Хорошо, что старички сразу заперлись в каюте и вызвали корабельного доктора по внутренней связи. Они стали придурковатыми курицами носиться по всему лайнеру в поисках того же доктора. Само собой, и Димитрис, и Бернье напряглись. Если подтвердится ковид, придется запирать всех пассажиров на карантин, держать их на корабле, отменив развлечения и экскурсии. Хорошего мало. Если грипп, немногим лучше. Партнеры были не на постоянной связи с капитаном лайнера, Алине же поручили в темпе найти и доставить на корабль экспресс-тест на ковид и грипп. В желаемом темпе, учитывая городской предновогодний трафик, выполнить поручение не удалось, пришлось понервничать в пробках. Алина все равно справилась, пусть не на отлично, но на хорошо точно. Экспресс-тесты были доставлены на корабль к двенадцати дня, и вскоре все облегченно выдохнули, у старичков не подтвердились ни ковид, ни грипп. Простудились оба, сами и признались, что переусердствовали с мороженым, уж очень вкусное оказалось. Вот уж действительно, старый, что малый. Так что позвонить названной сестре Алина смогла только около трех дня. Если честно, ехать вообще никуда не хотелось, ни к Ифанидисам, ни на дурацкую вечеринку в компании аллигаторов. Устала и вымоталась зверски. Хотелось одного — принять душ и лечь спать чтобы проснуться уже в новом году, окончательно оставив в старом свое прошлое, ту жизнь, из которой ее так легко вычеркнули самые близкие люди. Прошлые люди. Но близкий человек из настоящего и слышать ничего не хотела о здоровом и спокойном сне своей названной сестры. Алине было велено собраться и с усликом сидеть у двери в ожидании звонка от водителя, присланной за ней машины. Отговорки не принимаются — Если запрется в квартире, водителю разрешено выломать дверь и доставить упрямицу, пусть даже и в багажнике. Ехать в багажнике, а потом еще и входную дверь чинить Алине не хотелось, так что пришлось в темпе принять душ, надеть купленное платье, слегка подкраситься и отправиться в гости к своей новой семье. Вот только ошиблась она. Ни о каком гостевании и речи не шло. Происходящее скорее напоминало старую программу канала СТС «Снимите это немедленно». Снежана в подростковом возрасте являлась фанаткой этого шоу. алин уже в силу малолетства никто не спрашивал, она вынуждена была смотреть. Девочка и представить не могла, что когда-нибудь окажется в роли одной из несчастных и обижаемых, как девочке тогда казалось, героинь этого действа. Сейчас ее никто обижать не собирался, но и спрашивать ее мнение тоже. Дора и приглашенные названной сестрой визажистка на пару с радужным стилистом взялись за дело всерьез. Зеркало в комнате Доры развернули к стене, чтобы Алина не увидела результат их стараний раньше, чем они закончат, и не сбежала от своего счастья.